Он попросил своего турагента придержать пять билетов и каждый день возобновлял заявку. Наконец, утром, в пятницу, распродажа заканчивалась в этот день в полночь, Гарри известил Кэролайн, что намерен купить билеты. В соответствии со своей политикой не обсуждать Рождество, Кэролайн обернулась к Аарону и спросила, подготовил ли он тест по испанскому. Из своего кабинета в Сент-Трасте Вот она, окопная война. Гарри позвонил агенту и санкционировал покупку билетов. После этого он позвонил врачу и попросил выписать ему снотворное ненадолго, но малость покрепче средств, имеющихся в открытой продаже. Доктор Пирс идею со снотворным отнюдь не одобрил. По его словам, Кэролайн упоминала, что у Гарри, возможно, начинается депрессия, и в таком случае снотворное пойдет вовсе не на пользу. Врач пригласил Гарри к себе, чтобы обсудить его состояние. Повесив трубку, Гарри позволил себе с минуту помечтать о разводе, но сияющие, идеализированные образы троих сыновей и налетевшие тут же, как стая летучих мышей, страхи о финансовых последствиях мгновенно прогнали эту шальную мысль. В субботу в гостях у старых друзей Дрю и Джейми Гарри тайком обыскал их аптечку в надежде найти бутылочку валиума или чего-нибудь в этом роде. Увы, опять невезение. И вот вчера позвонила Денис и железным голосом, дурной знак, потребовала пригласить ее на ланч. В субботу она виделась в Нью-Йорке с Иннет и Альфредом. Чип его подружка, — сказала Денис, — помахали ей ручкой и скрылись. Далеко за полночь, лежа без сна, Гарри все удивился. Неужели такие вот фокусы Кэролайн имела в виду, когда отзывалась о Чипе как о человеке честном, знающем, что он согласен терпеть, а что нет? Клетки подвергаются генетическому перепрограммированию и выделяют факторы, способствующие росту нервных окончаний, только при местной активации. Бодро, отбарабанила видеокопия Эрла Эберля. Соблазнительную юную модель со шлемом Эберля на голове укладывают в аппарат, который заново научит ее мозг подавать команду ногам. Модель, унылый вид, сплошное разочарование и мизантропия, придерживает пальцами уголки рта. Анимационная врезка крупным планом показывает, как прорастают внутри ее мозга дендриты, формируются новые связи между синапсами Секунда, и модель улыбается, пока еще скована, но сама, без помощи рук. Еще мгновение, ослепительная улыбка во весь рот. Восьмое. Корректол — это будущее. Корпорация «Аксон» является счастливым владельцем пяти национальных патентов, защищающих права на эту эффективную базовую технологию. Обращается к камере Эрл Эберли. Эти патенты, еще восемь, находящихся в стадии оформления, образуют непреодолимый вал, ограждающий те 150 миллионов долларов, которые мы уже вложили в исследование и разработку процесса. Аксон – признанный мировой лидер в этой области. Шесть лет истории компании – это постоянный позитивный баланс, а приток доходов в следующем году, по нашим расчетам, достигнет 80 миллионов долларов. Потенциальные инвесторы могут быть уверены, что каждый цент из каждого доллара, который мы соберем 15 декабря, будет вложен в совершенствование этого замечательного, я бы сказал, исторического продукта. — Корректол — это будущее, — говорит Эрл Эберле. — Это будущее, — восклицает Запевала. — Это будущее, — хором подтягивает стайка смазливых студенточек в дурацких очках. «Предпочитаю прошлое!» — фыркнула Денис, допивая бесплатную полулитровую бутылку импортной воды. На взгляд Гарри слишком много людей набилось сюда, в зал Б. Не хватает кислорода. Явные проблемы с вентиляцией. Вспыхнул свет. Молчаливые официанты веером рассыпались между столами, разнося первые блюда ланча под термокрышками. «Угадай-ка с трех раз!» «Лосось!» — говорит Денис. «Впрочем, угадаю, из первого. Лосось!» В глубине помоста поднялись со своих мест и вышли вперед три фигуры, странным образом напомнившие Гарри его медовый месяц в Италии. Они с Кэролайн зашли в собор где-то в Тоскане, вероятно, в Сиене. Памятник архитектуры. Внутри высились средневековые статуи святых. Раньше они украшали крышу. И каждая статуя вот так же воздевала правую руку, точно приветствующий избирателей кандидат-президенты, и каждая светилась такой же святой и уверенной улыбкой. Старший из трех блаженных видений, развалицей, в очках без оправы, простер руку, словно благословляя собравшихся. «Отлично!» — выкрикнул он, — «Отлично, друзья! Я Джо Прагер, главный юрисконсульт по сделкам в Брэгнутер». Слева от меня Мэрили Финч, главный администратор Аксона. Справа – Даффи Андерсон, всемогущий дилер Хэви энд Ходдоп. Мы надеялись, что сам Кудряшка удостоит нас своим присутствием, но у него все расписано по часам, и в данный момент он дает интервью CNN так что позвольте мне произнести все положенные предупреждения». Он подмигнул и предоставит слово «Даффи» и «Мерли». «Эй, Келси, отзовись, отзовись, старина!» — крикнул юный сосед Гарри. Предупреждение первое начал Прагер. «Прошу всех учесть, что полученные кудряшкой результаты, я подчеркиваю, являются строго предварительными. Первая стадия исследований, ребята». «Меня все слышат?» «Там, сзади!» Прагер вытянул шею и обеими руками помахал в сторону дальних столов, в том числе и того, за которым сидел Гарри. «Еще раз прописью. Первая стадия исследований. На данный момент Аксон не располагает и ни в коем случае не утверждает, будто располагает санкции управления по контролю на проведение второй стадии испытаний». «А что после второй стадии?» Третья стадия, а после третьей многоступенчатый процесс обработки результатов, который сам по себе может отсрочить выход продукта на рынке еще на целых три года. Слышите, ребята, мы имеем дело с чрезвычайно интересными, но абсолютно предварительными данными клинических испытаний, как говорится caveat emptor». Пусть остережется покупатель латынь «юридический» термин, означающий ограниченную ответственность продавца. «Ясно?» Он опять подмигнул «ясненько». Прагер изо всех сил старался удержать на лице строгое выражение. Мерили Финч и Даффи Андерсон тоже прятали улыбки, словно все они принадлежали к тайной секции или знали за собой общий грешок. «Предостережение второе», — продолжал Прагер. «Эта вдохновенная видеопрезентация не является официальной рекламой. Сегодняшнее выступление Даффи, равно как Мерли, представляет собой экспромт и тоже не является официальной рекламой. Официант скользнул к столику Гарри, водрузил на него блюдо с лососем и чечевицей. Денис отказалась от угощения. «Не будешь есть?» — шепотом спросил Гарри. Денис покачала головой. «Право, Денис!» Почему-то ему стало обидно. «Могла бы и перекусить со мной вместе». Денис с непроницаемым видом уставилась на брата и ответила: "Желудок не вполне в порядке. Хочешь уйти? Нет, просто не буду есть. В тридцать два года она все еще была красавицей, хотя долгие смены у плиты иссушали молодую кожу, постепенно превращая ее в такую таракотовую маску. И при встречах с сестрой Гарри испытывал нараставшую тревогу. Это же его младшая сестренка как никак." Время заводить мужа и детей безвозвратно уходило. Но Денис, похоже, не ощущала стремительности перемен, не в пример ему. Работа стала для Дениса наваждением, заставлявшим ее трудиться по 16 часов в сутки и лишавшим личной жизни. Гарри беспокоился. Как старший в семье он имел все основания беспокоиться, что к тому времени, когда чары рассеются, Денис будет уже поздно обзаводиться семьей. Он быстро доел лосося. Денис все пила импортную воду. На подмостках главный администратор Аксена, сорокалетняя блондинка, умная и боевитая, точно декан небольшого факультета, рассуждала о побочных эффектах.